Глава двенадцатая. Лич. «А куда еще?» – спросил он, двигаясь за мной. «К Наковалову. Все вместе выйдем». «Здорово!» – обрадовался боец. «Вообще-то я шел только за ним, но случайно увидел тебя и подумал, что он здесь». Начал объяснять ему получившийся конфуз. На самом деле мне повезло. Не появись он в зоне видимости карты, то, скорее всего, быть мне разобранным на мелкие кусочки от взрыва. Увидел? Как? Ах да, он, может быть, не в курсе возможности атласа пространства. Прозрение, неважно. Поспешим, у них проблемы. Сказал я ему и побежал. У парней реально были проблемы. Они отступали, не в силах противостоять пятерым паукам. Те плевались паутины, сковывающие их. И бойцам приходилось терять время, разрезая путы и отходить. Все старания портила липкость паутины. Она, как пластилин, прилеплялась разрезанными частями, снова и снова сковывая ноги. Единственное, что не давало солдатам умереть, это осторожность пауков. Они опасались стрельбы из пистолетов, отскакивали назад и постоянно передвигались по стенам и потолку. Если это делает один, то ещё можно стерпеть, а вот когда передвигается пятеро пауков, и у каждого по шесть махинатых лап, становится мерзко, дурно и страшно. Однако стоит отдать этим двум парням должное. Держались они хорошо, не паниковали, не злились, а просто делали, что могли для сохранения своих жизней. Если бы я находился на их месте, то не знаю, как бы поступил. Скорее всего, подох. Ну или на крайний случай превысил бы передел праны и слёг там от слабости. Зато выжил бы. «В стороны!» — крикнул я им, когда смог увидеть их воочию. Бойцы даже не посмотрели, кто им кричит, а упали к ближайшим к ним стенам. Я пустил очередь веером, пуганов-пауков, и когда они дёрнулись кто куда, стал короткими очередями отстреливать ближайших. Знаете что? Калиматор — шикарная штука, оказывается. До этого я целился в основном через мушку, которая закрывала половину обзора. Чуть выше поднял ствол, и противника вовсе не видно. Коллиматорный прицел такого косяка не имеет. Здесь довольно широкая кошка с тонкими рамками, совершенно не закрывающими обзор, и красная точка, показывающая, куда полетят пули. Просто прелесть в ванне комфорта. Вот сейчас я не пожалел, что обменял свое старое оружие на новое. Весьма верткие цели, но хрупкие тела. Только вот это насекомые, которые чертовски живучие. Меня спасал только их страх, который непонятно откуда у них взялся. Я, конечно, ничего не понимаю в пауках, но вот все мои познания о них гласят, что держаться нужно подальше. Может, это обычная фобия, которая одолела большинство людей голубого шарика. А может, память из подсознания подсказывает, что они опасны и нападут, даже если жертва во много раз больше, чем самоходник. Однако этих тапкам не пришлепнешь, слишком крупные. Туманная карта имеет огромное преимущество. Все-таки это я удачно сообразил. Если обычная показывают все, что видели люди, то туманная сама способна искать новое. Катакомбы представляли собой настоящие лабиринты, зуимы комнат, расположенных на разном расстоянии и в высоте друг от друга, соединенных коридорами, лестницами. В каждом помещении была группа пауков от одного до семи штук. Вот она и показала мне хитрости здешних мобов. Пока эти пятеро отвлекали нас, сзади подошла подмога. К нам заходят сзади, сообщил я уже освободившимся бойцам. Они удостоверились, что мне помощи не нужно, приготовились отразить атаку шквальным огнём из своих автоматов. Почему раньше так не сделали? ответила опять же карта. На зоке выстрелов в нашу сторону двигалась куча пауков с других направлений. Отряд за отрядом они покидали свои комнаты и двигались на звук. Я понял, если отсюда немедленно не свалить, «То нам хана. Без вариантов. Щит прана меня, конечно, спасёт, а вот парням по-любому кранты. Плохо, что я отсюда не вижу другой данж. Только часть области из точки входа в эту локацию. Но там плотный слой осевшей земли. Есть, конечно, одна пустота, но там поместится лишь один человек. Оставлю это на крайний случай, для себя. Решил поступить просто. Если эти пауки так явно реагируют на звук, то нам нужно лишь затаиться в другом месте». Выбрав местом выхода начальную комнату, рассудив, что это место всегда пустует и, по сути, зона безопасности в данже, создал портал на 900 килограмм резерва, предположив незначительную упакованность коллег по несчастью, и крикнул им «Все в щель! И затихли там!» Они правильно поняли ситуацию и без слов нырнули один за другим в портал. Я прошел его последним и, развеяв, замер, смотря на карту и молясь, чтобы пауки не сменили своего направления. Повезло, каждая группа, которая добралась до того места, Некоторое время топталась там, и, не найдя возмутитель спокойствия, возвращалась в своё помещение. «Куда ты смотришь?» — спросил один из парней. «Ах да, я же отключил видимость карты для посторонних, и сейчас выгляжу достаточно глупо, раз таким серьёзным лицом рассматриваю каменный пол». «На твою скорую смерть, если сейчас же не заткнёшься!» — прошипел я ему в ответ. Он сразу замолк, не пытаясь развивать конфликт. Пауки никак не отреагировали на наш короткий диалог, чего я опасался. «Хорошо». Лёгкий мандраж не давал адекватно мыслить, но он довольно быстро прошёл. Я встал и кивнул смотрящим на меня парням. Мол, угроза нас миновала. Можно расслабиться. Но сам следил за ближайшей группой арахнидов. «Спасибо, что помог, но всё-таки, может, поведаешь, что ты сейчас делаешь?» Спросил меня тот же персонаж. «Слежу за тем, не побегут ли пауки на твой голос?» Ответил я ему чуть громче, чем сказал он. увидев что мобы не отреагировали, Я уже нормальным голосом продолжил. «План такой. Сейчас вы пополните мне энергию, и мы портанёмся к наковалову». «Он жив?» — неверующе спросил другой боец. «Не знаю», — честно ответил я. Рачет говорил, что так же сидит в данже, как и вы». «Так ты свободный охотник, гражданский?» — скривил лицо самый болтливый из них. «Ну да». Спокойно согласился я. «У тебя с этим проблемы?» «Да, твоя компетентность не вызывает у меня доверия». Припечатал у меня фактом, с которым сложно спорить такому, как я. «Не буду спорить, тебе виднее. Но выход из данжа завален. Я проявил карту для того, чтобы они увидели проблему своими глазами. Нужно что-то решать». «Что там произошло?» С круглыми глазами спросил второй из спасённых парней. «Зрывчатка», — коротко ответил я на вопрос. «Ты в любую часть карты можешь проложить портал?» Задал вопрос Болтун. «Расширить радиус обзора вне данжа можешь?» «Нет, это максимум». «Понятно. Какой у тебя план?» «Похоже, идей сходу у него нет. Жаль, я надеялся на хитрый выход из ситуации от компетентного представителя человечества». «Но начнём с того, что вы меня обрадуете возможностью запитать мой накопитель энергии». «Да, это я могу сделать. Только мне опыт нужен, чтобы зелье энергии купить», сказал первый стареющийся мне в этом данже парень. «Я вывалил перед ним еду, на которую они все с вожделением уставились». «Вы же из-за еды отправились в бой, так что отдайте ему добытый опыт и насыщайтесь». Они зависли, прикрепляя единую валюту нового мира к письму и отправляя его, после чего набросились на еду. Я присоединился к ним. Всё же на сытый желудок куда лучше думается. Появ, мы подождали, пока парень закупит зелий, и, выставив перед собой восемь склянок, он спросил. «Куда заливать энергию?» Я достал из-за пазухи накопитель и передал ему. «Сюда». Он принял его, повертел в руках, рассматривая, после чего положил его рядом со склянками, у которых вытащил пробки и начал плавно водить руками. Из каждой ёмкости пошёл тонкий ручеёк, каждый из которых впитывался в отдельный драгоценный камень на руде. «Это будет не быстро», — пояснил этот заклинать из склянок. «Ну что ж, подумаем», — сказал я и закрыл глаза. «Как расширить радиус обзора снаружи данжа? Туманный сканер не даёт нужного эффекта. Может, какой-нибудь точечный поиск сработает? «Если я вижу полное пространство здесь и часть того, то, возможно, получится прощупать только то, что снаружи». Представил, как сужают туман конусом, не теряя его плотности. Получилось. Снаружи карта расширилась. Она поменялась местами с данжем. Теперь я видел лишь небольшой кусочек локации, в которой нахожусь, и приличную территорию военной части. Там все были в панике. Здание управления и четыре ангара разрушены. Люди бродят по обломкам и вытаскивают выживших. Борода и ещё несколько человек, владеющих телекинезом или подобной способностью, убирают крупные обломки. Целители, уже бледные как смерть, продолжают вытягивать тяжело раненых с того света. Регенерация, конечно, всё поправит, только бедолага должен для этого быть жив, а с раздробленными костями и народными предметами в теле это сделать затруднительно. Бывший некромант, а теперь простое мертвее вместе со своим творением, уже перестали дёргаться, затихли, и, надеюсь, так будет и дальше». Второй данж мне стал виден, и в доступной карте, обозрев ту местность, я не увидел людей. Попробовал повернуть тот же фокус конусом, и тут, сужая радиус на этой геометрической фигуры, буквально вталкивая туман в тот данж. На удивление всё получилось. Я открыл глаза и увидел посеревшие лица парней. «Что?» – задал я им вопрос, но не получил ответа. Они уставились на карту и неотрывно следили за творящимся там. Похоже, в рухнувших зданиях были дорогие им люди. Это может выйти мне боком. Когда такое происходит, люди меняются кардинально. Плевать на долг, родные в опасности, им нужно помочь. Срочно туда. И будут правы, во всём правы». «Зарядил?» — спросил я, рассматривающего свою работу парня. Он вертел в руках роду и любовался свечением накопителей. «Да, около пяти тысяч единиц вышло». Он протянул мне его. «Отлично, тогда я открываю портал на поверхность, а вы идёте на помощь людям». Те же лучше не нервировать их. Энергии в накопителе теперь достаточно, и их помощь мне теперь не требуется. А ты за Наковаловым. Пора их вытаскивать. Готовы? Не дожидаясь ответа, я разорвал пространство недалеко от развалин, но так, чтобы их появление было наименее заметным. Мало ли, пальнут еще по появившимся из непонятной щели. Все на нервах, у всех оружие. Ты с нами не пойдешь? – спросил Балабол. – Нет, отсюда сразу к ним. Незачем медлить. И так ошибся адресом, когда прыгал. Он принял это объяснение и прошёл на ту сторону. За ним ушли остальные. А я, развеяв этот портал, открыл новый. Карта хоть и охватывала большое пространство второго данжа, но всё же не открывала видимость всего подземелья. Только оказавшись внутри, я обнаружил искомый отряд. Семь человек сидели в одной из комнат и занимались каждым своим делом. Некоторые копались в интерфейсе или просто сидели, а несколько бойцов банально спали. Но сон — это всегда хорошая идея, и я бы тоже вздремнул, но некогда. Не думал, что простой рейд может обернуться такими событиями. А думал то, что просто пройдусь в качестве простого сопровождающего с функциями навигатора и таксиста. Однако не сложилось, и вообще всё пошло не по плану. Всё это я думал, двигаясь по коридорам и проходя мимо дохлых пауков. «Зараза, они даже мёртвые выглядят мерзко! Фу, как могла природа сотворить такую гадость? Зачем? Нет бы хомячков каких или даже муравьёв с теми же повадками!» «Нет, ей именно такое страшилище сподобилось вывести. Ведь это не самая мерзкая разновидность. Есть куда мерзительнее существа». И это ещё не всё. Как я понял, инфосфера материализует в локациях всё, что уже было придумано человеком. Существ, интерьер, способности. Всё, что я видел, уже встречалось мне в книгах, играх, слухах или легендах. Большие пауки в подземельях вообще штамп настолько затасканный, что ему стоит обзавестись баяном и отрастить бороду. Даже тех тарков я где-то уже наблюдал. Нет, вживую, конечно, всё выглядит только отчасти похожим, всё же это не фильм в 3D. Однако ничего кардинально нового ещё не было. Ладно, то короткое сообщение отчасти объясняет такую неуникальность всего этого. Настройка параметров приближена к привычным и похожим на настройку в играх. Предположим, что все данжи наполнились знакомыми нам противниками с целью наиболее безболезненной адаптации к изменившемуся миру. То встаёт вопрос, кому это нужно было? Инфосфере? Она разумна? Тогда зачем было вообще всё менять? Да, физические законы остались неизменны, но сказки, которые приобрели реальное воплощение, не вписываются у меня в устоявшуюся картину физических законов мира. Одна только возможность разорвать пространство должна коррёжить мироздание, как корабль в шторм. Или нет? Что я вообще знаю о законах физики? Хм, по сути, ничего. Это нужно к учёным обращаться, а единственные, кого я знаю, — это знакомые Каспера. Где они сидят и станут ли делиться своими находками? «Возможно, если принесу им что-то взамен. Думаю, обруч, с помощью которого гнуло не сходили с ума, может их заинтересовать, как и тот переводчик. Всё равно мне нужно туда вернуться. Вроде я обещал засунуть тот пруд гирлянде в задницу. Ну, если не так, то смысл от этого не сильно изменится. Вернуться стоит обязательно. «Люди! А уж чтоб вас!» — крикнул я, приближаясь к позициям отряда наковалова. А когда они дёрнулись, услышав... Ещё и громко покрыл их матом, что, мол, заныкались как крысы, а мне теперь бродит тут и ищи их. Сделал я так специально в успокоительных целях. Всё же они зачистили всю локацию. Уверены, что к ним никто не может прийти сверху, ибо система не пустит. Ждут отмашки Рачеда и не ведают того, что происходит на поверхности. А тут вдруг неожиданно появляется человек и зовет их. Подозрительно. Поэтому ругательство подходит больше, чем успокаивающие слова. «Стоять на месте!» Направили на меня несколько автоматов, когда я вышел из-за поворота. Я остановился, ответил. «Может, мне ещё и лечь с руками за головой?» «Именно!» «А с хрена ли?» «Да потому что хрен знает, что ты за чудо такое!» Я смотрел в себя. «Да вроде человек, красивый, добрый и вообще замечательный такой. Меня пробило на веселье. Я понимал, что они все на нервах, а недоверие ко мне выше всяких показателей. Вот именно это и смешило меня» и причина такого состояния мне была известна. «Вижу, самая ирония твоя отличительная черта. Ты откуда такой взялся?» Я подошёл к стене, прислонился к ней плечом и завёл ногу за ногу, почесал лоб, вспоминая прозвище тех трёх парней. «От этих... Как их там?» Блин, вылетел из головы. Шелкал пальцами, помогая себе вспомнить, а ко мне, держа на изготовка автоматы, двинулось двое солдат. Я материализовал пистолет и наставил на них. «Давайте не будем торопить события, хорошо?» Они мгновенно поставили барьеры защиты, молча, без какого-либо жеста и не сговариваясь. Выглядели они, как мутные стекла перед бойцами, которые закрывали их в полный рост, оставляя небольшую бойницу для стрельбы. «Ты один, и всего лишь десятого уровня. Не будь глупцом, сложи оружие!» Сказало воплощение старых плакатов Советского Союза. Он, сука, даже светился доверием к себе. Это эталон надёжности и правильного пути его замысла. У меня в голове промелькнули Наполеон, на поле брани, стоявший, смотрев подзорную трубу рядом с пороховой пушкой. Гитлер, размахивающий руками и что-то вещавший с трибуны своим бесчисленным войском. Сталин за своим столом с трубкой в руках. И Ленин почему-то в гробу и с улыбкой. «Бомбоубежище разрушено. Земля на поверхности просела. Вы замурованы». Решил я внести ясность в ситуацию. «Это не объясняет, как и зачем ты пришёл сюда». «Моя собственная инициатива», — ответил я ему и создал портала. «Теперь я научусь это делать очень быстро, потому что не вливаю энергию постепенно, а внедряю сразу выбранную мной цифру. А ещё мне стало достаточно по одному пальцу на каждой руке, чтобы сделать разрыв, любой палец. Щит праны сразу же отразил очередь, выпущенную в меня. Да, в принципе, правильно. Мало ли, чего я тут руками размахался». «Не стрелять!» — крикнул, сбежавший с плаката. «Это верно. Не стрелять. Всё равно бесполезно». Поддержал я его, натирая руку, которую посекла осколками пули. «Жжётся, блин. Нужно будет при случае обзавестись перчатками. А то неприятно выходит. Пулю отразил, а всё равно свинец добрался до моей плоти. Непорядок». «А вообще неудобно вышло, простите». Повинился я, признавая свой косяк. «Да объяснись ты уже!» потребовался тот же плакатный эталон. «Добро» не проверенная информация в этом даже застрял некий Наковалов. «Так вот, моя задача его оттуда достать. А это...» — я указал на разрыв пространства. «Портал на поверхность». «Откуда информация?» «От Рачеда. Так кто из вас оно самое?» Подозреваю, что говоривший со мной и есть тот, за кем я пришёл. «Секунду, проверю», — ответил он и достал телефон, набрал прозвище и, приложив его к уху, стал ждать ответа. Бойцы всё так же держали меня на прицеле. «Да и не удалось завоевать их доверие. Хреново из меня дипломат». «Ну да и ладно, главное выполнение задачи идёт по плану». «Наконец-то, есть связь!» Ему ответили, и сразу что-то стали говорить, он слушал. «Это продолжалось пару минут. Если бы не постепенно стереющее лицо слушавшего, то я бы предположил, что он звонит своей женщине, а не подчинённому. Слишком долго для простого отчёта по ситуации, он слушал собеседника. «Всё понял, сейчас буду» сказал он и, убрав телефон в инвентарь, повернул голову к напряжённо стоявшим бойцам. «Все в портал!» Бойцы убрали оружие и один за другим попрыгали в разрыв. «Что мне ещё нужно знать?» спросил меня он, остановившись у портала. «Подрыв убежища совершил догар Мужик с драдами и маской из первого ангара», начал я перечислять. «Возможная причина — это делёшь власти с каким-то стариком». «Нагаба с догаром на ножах, знаю», подтвердил он. Так вот, как старика звали. Ну и имечко отдаёт Африкой. «Самое лучшее творение некроманта всё ещё живо. А сам он теперь простое мертве. Сейчас придавленные оба просевшей землёй, не шевелятся». «Некромант стал мертвым? Это точно?» Переспросил он. «Не верят?» «Да, точно». «Плохо». «Разве?» «Да, не бывает некроманта в виде умертвее. Бывает только лич». Задумчиво пояснил он мне. «Ну ок, верю. Проблема-то в чём? Они придавлены землёй и не могут выбраться». «Не в этом дело. Любой лич, с которыми встречались мои люди, имеет заклинание разъедающего тумана. Да его активации совершенно не требуется двигаться. И замурованный, по твоим словам, лич вполне способен распространять эту пакость, будучи неподвижным». «Эва как?» «Тогда может просто подорвать его?» «У меня родилась идея». «Как?» Его творение достаточно крупное и крепкое, чтобы не быть расплющенным землей. Таким образом, они создали там пустоту, в которую можно проложить портал. «Вариант, обдумаем. Ты идёшь?» Спросил у меня, обдумав, видимо, всё, что было нужно, и шагнув в направлении портала. «Нет, я в другое место портанусь». Не хотелось выходить с ним из одного портала. Неудобно как-то я себя ощущал, когда думал об этом. «Как тебя зовут-то, спаситель?» «Захантье, свободный охотник». «Хорошо, Захант, не пропадай. Нужно с некромантом разобраться уже сегодня». Закончил он и прошёл через портал на ту сторону. Я развеял его и создал новый, рядом со своей машиной. Со всеми этими встречами у меня сложилась устойчивая паранойя. Казалось, что везде и у всех есть заговор против лиц, имеющих хоть какую-то власть или имущество. Из-за этого я развернул обычную карту и смотрел за движением встреченных мной личностей. Дредо был на завалах и помогал в поисках выживших. Ну, как помогал. Смотрел, как работают его люди и распределял их по местам раскопок. Рачет и Наковалов уже общались в компании тех командиров. Значит, вывел такие он их из здания. Поверил мне. Наверное, это хорошо. Верхушка командования всё ещё в строю. Направляет нас. Вытирает сопли и ведут на убой. Мне пришло письмо. Сначала я подумал, что это от Наковалова, но, увидев адресата, сильно удивился. Это была Ингла. Она просила забрать её оттуда. Интересно, забрать оттуда — это откуда? Пояснений не было, и я написал ей снова, спрашивая координаты. Ради интереса попробовал найти её с помощью карты, но, конечно, ничего не получилось. Она находилась дальше, чем доступный мне сейчас радиус. Ответа так и не получила. Странно. Для того, чтобы написать и отправить письмо, теперь не требуется даже шевелиться. Всё мысленно. «Даже предметы приложить к отправке не требует движений, разве что они должны находиться в инвентаре. Так что, скорее всего, он просто не хочет отвечать. И совершенно непонятно, с чего ей писать такую странную просьбу в ответ на первое письмо». «Непонятно. Не знаю, чем себя занять, я сел в машину и поехал к своему дому. Бёрна его женщина не было на месте, а вот в моём срубе были все, кто жил там и до этого. Я припарковал джип под окнами теоретически моего дома». Не знаю, решил ли Бёрн вопрос с сестрой своей женщины, но и сейчас мне было на это всё равно. Мне нужен обычный стол, где можно попить кофе. Нахлынуло просто неимоверно сильное желание посидеть за столом и попить кофе, ожидая какого-либо события. То, что оно будет, я не сомневался. Бывшего некроманта нужно упокоить, как и его монстра. И я не уверен, кто из них опаснее. Поднялся на крыльцо и постучал в двери. Минуту постояв и не дождавшись, когда мне откроют, просто толкнул дверь. Солидный кусок двери остался висеть на внушающем ужас крючке. Охренеть, он толщиной в полтора пальца. Скобы, вбитые в дверь, имеют те же размеры. Зачем? Для чего оставить такой крючок? Паранойя наравне с глупостью? На моём примере ясно, такая штука неприятеля с новыми возможностями не сдержит. А для обычного человека будет перебором. Хотя если рваться будет несколько человек, тогда да, вполне уместно. Женщина кричала, грозила но, тем не менее, забилась в угол, загораживая собой детей. Она заметила, как я подъезжаю, и сразу заперла дверь, после чего следила за мной из окна, не реагируя на стук. Похоже, с ней не поговорили, в её глазах я сейчас обычный псих, который решил снова заявиться на её порог. Да, неудобно получилось. Ну да и ладно, это мой дом, и поступая я вполне уместно, наверное. Пройдя к столу, я купил на рынке себе кофе. И, сев на стол, стал смаковать напиток. Женщина, не заметив от меня проявления агрессии, стала бочкома вместе с детьми продвигаться к двери. Мой стол был около окна, который, в свою очередь, находилось напротив двери. И, смотря туда, я делал вид, что не вижу их стратегического отступления. Мне даже стало легче, когда они покинули дом, дышать стало свободнее. И было довольно забавно наблюдать, как они быстро двигаются к ближайшему патрулю. Определённо на я бедничают, придут вместе с бойцами и будут за их спинами чувствовать себя хозяевами положения. Это может вызвать проблемы. Что бы предпринять такое хитрое, да ещё и не требующее вставать из-за стола? Так хорошо сидится, солнце ласкает лицо теплом, а тишина не мешает отдыхать разуму. Не придумав ничего, я допил кофе и, вздохнув, встал. Потянулся и пошёл на выход. Женщина уже добралась до патрульных и сейчас красное прибрежение объясняла, какой я монстр. Ворвался, напугал детей, угрожал лютой смертью, словом набивал мне цену. Можно быть хоть трижды героем с безупречной репутацией, но те, кто о тебе ничего не знают, при конфликтной ситуации опустят вас на самое дно в своей экспертной оценке. Такое бывает, и это норма, увы». Вышел из дома, сел в машину и поехал к руинам. Удовлетворённо подметил, что Дагара повязали. Он сейчас, связанный цепями, как гусеница, лежит под охраной двух солдат из Табуданджа. Его люди в большинстве своём продолжали работы, но несколько также связанных лежат рядом. Правда, они всех взяли живьём. Но этого стоило ожидать. Пока ехал, пришло письмо от Наковалова, где он просил прибыть к руинам для окончательного устранения некроманта. Что ж, удачно получилось, что я туда и ехал. Остановил машину недалеко от бывшего здания управления. Там собралась небольшая группа человеков, 20. Командиры, бойцы и, судя по высокомерным глазам, целители. Последние сильно меня расстраивали. Всегда во всех играх или фильмах целители были добрыми и готовыми помочь любому человеку вылечить недуг. Никогда не отказывающими в помощи и не проявляющими хоть каплю ненависти, а только благодушие. В реальности же характер людей с такими возможностями сводился к безразличию к людским мучениям. Им просто побоку, что тебе неимоверно больно. Нет, они поставят тебя на ноги в короткие сроки, избавят от боли, и ты будешь выглядеть как новый. Однако, Однако для них ты всего лишь кусок мяса, который нужно починить. Это первое, что приходит в голову, когда встречаешься с ними глазами. «Приветствую!» — сказал я, подходя к командирам. Из знакомых там был сам Наковалов, Ратчет, Борода и Сараст. Все повернулись ко мне. Один из командиров спросил. «Это кто?» — за него ответил урачит: «Это Захант, Телепорт, участник событий в бомбоубежище». «Почему он на свободе?» — спросил он его одновременно с подзыванием недалеко стоящих бойцов. У тех из ладони стали появляться цепи. «Я сделал шаг назад». И приготовился накрыть всех иллюзий карты, но Накавалов произнес: «Потому что он вытащил меня из данжа и единственный, кто предложил правдоподобный план устранения некроманта». Рачит продолжил: «Я же показывал вам, что творилось там. Вас вообще не должно быть здесь. Идите заниматься завалами», ответил ему другой командир. «Как тут плохо-то с взаимоотношениями между военными и гражданскими?» Накавалов произнес повысив голос: «Хватит припираться!». «Пока мы тут болтаем, Лич может выбраться на поверхность. «Да как он выберется-то из-под завала?» Скептически спросил его тот же командир. В ответ на его слова, несколько людей, владеющих телекинезом, подняли большую бетонную плиту, которая, похоже, давала основной вес для земли, давившей на монстра. Земля тут же взорвалась, и трое из тех людей, что держали плиту, разлетелись в стороны с ломанными куклами». А мы, как и все, кто находился рядом, увидели творение некроманта и вивисектора. Он стоял, держа под подмышкой своего хозяина. Это делалось всего мгновение, после чего он отпустил некро и бетнулся в нашу сторону».